Глава 8 Шли недели. Мартин изучал грамматику, пересматривал книжки о правилах поведения в обществе и с жадностью читал всё, что заблагорассудится. От прежнего своего окружения он оторвался. Девушки, бывавшие в лотос клубе гадали, что с ним приключилось. И донимали расспросами Джима, а кое-кто из парней, завсегдатые в гараже Райли, не слишком стойких в драках, только радовался, что его больше не видно. Тем временем Мартин раскопал в библиотеке еще один клад. Если грамматика дала ему понятие о том, как строится язык, то эта книга дала понятие о том, как строится поэзия. И за дорогой ему красотой он стал различать размеры, ритмику и форму, стал постигать, как и от чего возникает красота. Еще одна современная книга, которая ему попалась, рассматривала поэзию как реалистическое искусство рассматривала всесторонне со множеством примеров из лучших произведений. Никакие романы не читал он так увлеченно, как эти серьезные книги. И свежий, за все двадцать лет не обремененный науками ум, подклестываемый зрелой жаждой познавать, схватывал прочитанное поистине мужской хваткой, неведомой уму ученическому. Когда с нынешней выигрышной позиции он оглядывался назад, прежний его мир — Мир суши и моря и кораблей, матросов и алчных женщин казался совсем маленьким, и однако он сливался с его теперешним миром и становился шире. Мартин стремился осмыслить все сущее в единстве и цельности, и когда стал находить точки соприкосновения этих двух миров, поначалу удивился. А возвышенность и красота мышления, открывавшаяся ему в книгах, облагораживала его. И оттого он все тверже верил, что в верхах общества, в кругах, к которым принадлежит Руфи и ее родные, так возвышенно мыслят все и, согласно с таким строем, мысли живут. Мир, в котором жил он, был низменным, и он хотел очиститься от грязи низменной повседневности и подняться в те возвышенные сферы, где обитали высшие классы. Все детство и юность его одолевало смутное беспокойство, чего-то ему не недоставало. Он сам не знал чего, и пока не встретил Руфь, все время искал что-то и не находил. Теперь же беспокойство стало острым, мучительным. Он понимал, наконец, понимал ясно-отчетливо, что ему нужно — красота и напряженная умственная жизнь и любовь. За эти несколько недель он раз шесть видел Руфь, и каждая встреча вдохновляла его. Руфь помогала ему в занятиях грамматикой, поправляла произношение и надоумило взяться за математику. Но встречи их были посвящены не только этим простейшим занятиям. Слишком много он уже повидал, слишком зрелый был у него ум, и, конечно же, он не мог удовлетвориться одними только дробями, кубическими корнями, грамматикой, синтаксическим разбором, и временами они разговаривали о другом. О стихах, которые он недавно прочел, о поэте, чьим творчеством она занималась последнее время. И если она читала вслух свои любимые строфы, Мартин наслаждался безмерно. Никогда ни у одной женщины не слышал он такого голоса. Малейший его звук воспламенял любовь, каждое слово повергало в волнение и трепет. Голос ее покорял, как музыка, богатством оттенков, мягкостью и глубиной. Такое рождает культура и утонченность души. Он слушал ее, а в памяти звучали резкие крики темнокожих дикарок и злобных старых ведьм, и чуть менее грубые, но всё равно режущие слух голоса фабричных работниц, женщин и девушек его среды. Потом все они воплощались в зримые образы и чередой проходили перед его мысленным взором, и каждая по контрасту умножала прелесть Руфи. Мартин блаженствовал тем больше, что он знал, она до тонкости постигает суть прочитанного. С радостным трепетом по достоинству оценивает красоту, выраженной на бумаге мысли. Она много читала ему из «Принцессы». И так чутко, всей душой отзывалась на красоту, что нередко он видел у нее на глазах слезы. В такие минуты ее волнение возвышало его. Он чувствовал себя чуть ли не божеством, и, глядя на нее и, слушая, казалось, глядел в лицо самой жизни, читал ее тайны. А потом он осознал, какой тонкости восприятия достиг, и решил, что это — от любви. И нет на свете ничего прекраснее любви. И, пройдя вспять коридорами памяти, оглядел все прежние утехи и наслаждения — опьянение вином, женские ласки, грубые драки и состязания в силе, и рядом с высокой страстью, что владела им сейчас, все ему показалось мелким и неизменным. руф не очень понимала, что происходит она никогда еще не испытывала сердечных треволнений. Все познания по этой части она брала из книг, где по прихоти автора все повседневное преображается в сказку. Она не подозревала, что этот неотесанный матрос прокрадывается к ней в сердце, что там копятся потаенные силы, что однажды они вырвутся на свободу и в ней забушует пожар. Истинного пламени любви она не знала, и ее понятия о любви были чисто теоретические — Ей представлялся ясный огонек, ласковый, как роса на заре, или легкая зыбь на озере, не жаркий как бархатно-черные летние ночи. Пожалуй, ей казалось, что любовь — это безмятежная привязанность, нежное служение любимому в неярком свете, напоенного ароматом цветов неземного покоя ей и не снились вулканические потрясения любви палящий жар что испопеляет сердце обращает бесплодную пустыню не знала она какие силы таятся в людях и в ней самой пучиной жизни прикрывала красивая сказка супружеская привязанность соединявшая ее родителей представлялась ей идеальной любовной близостью и она предвкушала как рано или поздно, без потрясений и волнений, и сама вступит в такую же исполненную тихой прелести жизнь бог о бок с любимым. Оттого она и смотрела на Мартина Идена, как на некую новинку — личность необычную, и воображала, что этой новизной и необычностью он так на нее и действует. Чего ж тут удивительного? Ведь когда смотришь на диких животных-зверинцы — Когда видишь, как разыгралась буря, когда вздрагиваешь при вспышке зигзага молнии, тоже испытываешь непривычное чувства. Во всем этом узнаешь стихию, что-то стихийное есть и в нем. Он приносит с собой дыхание морских ветров, необъятных просторов. Отблески тропического солнца пламенеют в его лице, а в упругих, вздувшихся мышцах ощущается первобытная сила жизни. Таинственный мир суровых людей и еще более суровых дел, мир, недоступный ей, оставил на нем рубцы и шрамы. Он не приручен, дик, и то, как он покурен ей, в глубине души льстило ее тщеславие. Да еще родилось самое обыкновенное желание приручить дикаря. Желание неосознанное. У нее и в мыслях не было, что в сущности она хочет вылепить его по образу и подобию своего отца, которого она считала прекраснейшим человеком. И где ей, такой неискушенной, было понять, что ощущение стихийности, которая исходит от него, и есть величайшая стихия на свете — сама любовь, сила, что необоримо влечет друг к другу через весь мир мужчин и женщин и столь же властно вынуждает оленей в должный час убивать друг друга ради самки, и даже простейшие частицы заставляет соединяться. Быстрый духовный рост Мартина изумлял и занимал Руфь. Она обнаружила в нем достоинства, о которых и не подозревала, и которые раскрывались день ото дня, точно цветы на щедрой почве. Она читала ему вслух Браунинга и часто поражалась, как оригинально он толковал спорные места. Ей не понять было, что, зная людей и саму жизнь, он как раз поэтому очень часто толковал эти места правильнее, чем она. Его суждения оказались ей наивными, хотя нередко дерзкий полет мысли уносил его в такие звездные дали, куда она не в силах была следовать за ним, и лишь загоралась и трепетала от столкновения с этой неведомой силой. Потом она играла ему, уже без всякого вызова, но испытывая его музыкой. И музыка проникала в глубины, каких ей было не измерить. Все его существо раскрывалось навстречу музыке, словно цветок навстречу солнцу, и он быстро одолел пропасть, отделявшую привычные ему подстегивающие ритмы и созвучия танцулик от той классики, которую Руфь знала чуть ли не наизусть. Однако он обнаружил плебейское пристрастие к Вагнеру, когда руф познакомила его с увертюрой к тангейзеру. Музыка эта захватила его как ничто другое. В этой увертюре словно отразилась вся его жизнь. Его прошлое воплотилось в музыкальной теме «Грота Венеры». Руфь же для него слилась с темой хора пилигримов. И восхищенный увертюрой он уносился ввысь, в далекие дали, в смутный мир духовных поисков, где вечно борется добро и зло. Случалось ему усомниться — Правильно ли она определяет и толкует то или иное музыкальное произведение? И на время он заражал сомнениями руфь. Но когда она пела, сомнениям места не было. Пеней была вся руфь, и он только изумлялся дивной мелодичности ее чистого сопрано. И невольно сравнивал, что перед этим пескливые голосишки, и надрывное звизгивание недокормленных и необученных фабричных девчонок, и хриплые вопли, пропитые голоса женщин в портовых городах. Руфь с удовольствием пела и играла ему. По правде сказать, впервые в жизни к ней в руки попала живая душа, с которой можно было поиграть. Душа податливая, наслаждением было лепить ее, как глину. Ведь руфи казалось, будто она формирует его душу и она движимо была самыми благими намерениями. Да и приятно было проводить с ним время. Он уже не вызывал неприязни. Враждебность, которую она ощутила при первой встрече, была в сущности страхом перед тем, что всколыхнулось в ней самой. А потом страх угас. Она сама того не понимала, но словно чувствовала, что он принадлежит ей. К тому же его присутствие бодрило. Она усердно занималась в университете, и когда отрывалась от пыльных книг и ощущала исходящее от этого человека дыхание свежего морского ветра, у нее пребывала сил. Сила. Именно силы ей недоставало, и он щедро дарил ей силу. Оказаться с ним в одной комнате или встретить его в дверях значило получить жизненный заряд. А когда он уходил... Она с новым запасом энергии, с удвоенным пылом возвращалась к своим книгам. Она хорошо знала стихи Браунинга. Но ей в голову не приходило, что играть с чужой ли душой, со своей ли, не годится. Мартин все больше интересовал ее, и теперь она была одержима желанием перекроить его жизнь. «Вот хотя бы мистер Батлер», — сказала она однажды, когда с грамматикой, математикой и поэзией на сегодня было покончено. Вначале у него не было особых преимуществ. Его отец был кассир в банке, но много лет страдал чахоткой. Умер в Аризоне, и после его смерти мистер Батлер, его еще звали просто Чарльз Батлер, оказался один в целом свете. Видите ли, отец был из Австралии, так что в Калифорнии родных у него не было. Он пошел работать в типографию. Я слышала это от него много раз. И вначале получал 3 доллара в неделю. Теперь же его годовой доход 30 тысяч, не меньше. Как он этого достиг? Он был честен, добросовестен, усерден и бережлив. Он отказывал себе в удовольствиях, не то что большинство молодых людей. Он взял себе за правило каждую неделю откладывать определенную сумму, Как бы это ни было трудно. Вскоре он, разумеется, зарабатывал уже не 3 доллара в неделю, а больше. И чем выше становился его заработок, тем больше он откладывал. Днем он работал, а после работы посещал вечернюю школу. Он всегда думал о будущем. Потом он поступил в полную среднюю школу, тоже вечернюю. Ему было только 17 лет. А он уже прекрасно зарабатывал в качестве наборщика. Но он был чистолюбив. Он хотел выдвинуться, а не только зарабатывать на хлеб. И готов был на многие лишения, чтобы в конце концов добиться успеха. Он решил изучить право и поступил в контору моего отца рассыльным. Подумайте только! Всего на 4 доллара в неделю. Но он умел быть бережливым и кое-что экономил даже из этих четырех долларов. Она замолкла. Надо было перевести дыхание и проверить, как Мартин принимает ее рассказ и увидела в его лице живой интерес к нелегкой юности мистера батлера Однако при этом он и хмурился тоже. «Да, нелегко пришлось парню», — заметил он. «Четыре доллара в неделю. Попробуй-ка проживи». Бьюсь об заклад, никаких разносолов не видывал. «Я вон отдаю за жилье и за стол пять долларов в неделю. И ем только что досыта верно вам говорю? Видать, собачья была у него жизнь». — Харч! — Он сам готовил себе еду, — перебила Руфь, — на керосинке. Харч у него, видать, был хуже матросского на самых распоследних судах. — А уж это хуже некуда, там бывает матроса голодом морят. — Ну подумайте, какого положения он добился! — с восторгом воскликнула Руфь. — Подумайте, что он может себе позволить на свои теперешние доходы! Теперь он может сто крат возместить лишение той ранней пары. Мартин пристально на нее посмотрел. — А вот бьюсь об заклад, — сказал он, — не весело ему нынче, хоть он и при больших деньгах. С молоду голодом сидел, кишки свои не жалел, теперь, видать, ему от них лихо. Под его испытующим взглядом Руфь опустила глаза. — Бьюсь об заклад, теперь он с желудком хворает. — вызывающе бросил Мартин. — Да, правда, — призналась она. — Но... — Бьюсь об заклад, — не дослушал Мартин. — Серьезный он всегда, угрюмый, вроде старого филина, и нет веселья ему при всех его тысячах. И когда кто другой радуется, ему не больно весело смотреть. Верно я говорю? Она кивнула и поспешила объяснить. — Но просто он человек другого склада, серьезный, рассудительный, Он всегда таким был. — А как же? — подхватил Мартин. — Три доллара в неделю, четыре доллара в неделю. Молодой парень сам куховарит на керосинке и гроши откладывает. День деньской работает, вечерами учится. Одна только работа. И не тебе поухаживать, не тебе повеселиться. Даже не знает, как это люди веселятся. Нет уж. Слишком поздно он заполучил свои тридцать тысяч. Жуткое воображение мигом высветило перед внутренним взором Мартина множество подробностей существования того парнишки. Его душу, стиснутую единственным стремлением, что и привело его к тридцати тысячам годового дохода. С обычной для свободного полета его мысли стремительностью и полнотой ему ясно представилась вся жизнь Чарльза батлера «Знаете, — прибавил он, — жалко мне мистера батлера Молодой он был, не соображал, а ведь обокрал себя. Из-за этих тридцати тысяч в год вовсе жизни не видал. Теперь и за тридцать тысяч, эки, деньжищи, не купить ему никакой радости. А ведь мальчишкой мог нарадоваться за 10 центов. Не откладывал бы их, а взял леденцов или там орехов, а то билетик на галерку. Вот такая необычность взгляда и пугала Руфь не только удивляла новизной, не только противоречила ее мнениям. Руфь всегда ощущала здесь зародыш правды, которая грозила опрокинуть или изменить ее собственные убеждения. Будь ей четырнадцать, а не двадцать четыре, она и сама, слушая Мартина, стала бы, пожалуй, по-иному смотреть на мир. Но ей было двадцать четыре, и консервативная по натуре и воспитанию — она уже впитала представление того узкого круга, в котором родилась и выросла. Правда, причудливые суждения Мартина в первую минуту ее тревожили. Но она приписывала их своеобразию натуры этого человека и его удивительной жизни и быстро забывала. Однако, хотя она и не одобряла его взглядов, горячность Мартина, блестящие глаза и искренность, которые дышало его лицо, неизменно приводили ее в трепет влекли к нему она бы никогда не подумала что у этого выходца из совсем другого мира в такие минуты бывали прозрения недоступные ей и что мысли тон и шире и глубже ее ограниченность была ограниченностью ее мирка но ум ограниченный не замечает своей ограниченности видит ее лишь в других а потому руф полагала что мыслит широко и если их взгляды расходятся, виной тому ограниченность Мартина. И она мечтала помочь ему увидеть мир таким, каким видит она, расширить его горизонты, чтобы они совпадали с ее собственными. Но я еще не все рассказала, — продолжала она. По словам моего отца, мистер Батлер с самого начала работал как ни один посыльный. Он всегда отличался необыкновенным усердием, никогда не опаздывал, Обычно приходил в контору даже раньше, чем положено. И однако он экономил время. Каждую свободную минуту посвящал учению. Учился счетоводству и машинописи. А за уроки стенографии платил тем, что диктовал по вечерам репортеру по судебным делам, которому требовалась практика. Скоро он стал письмоводителем и сумел достичь в своем деле совершенства. Мой отец оценил его по достоинству и понял, что он способен выдвинуться. По совету отца он поступил в юридический колледж, стал юристом, и как только вернулся в контору, отец сделал его своим младшим партнером. Он замечательный человек. Он несколько раз отказывался от места в Сенате Соединенных Штатов, и отец говорит, что он, если захочет, может стать членом Верховного Суда, как только освободится вакансия. Такая жизнь — вдохновляющий пример для всех нас». Она показывает, что волевой человек может подняться над своей средой. «Замечательный человек!» — искренне сказал Мартин. Но что-то в этом повествовании оскорбило его чувство красоты, его понятие о жизни. Он не видел в жизни мистера Баттлера цели, ради которой стоило во всем себе отказывать и терпеть лишения. Будь это любовь к женщине или стремление к красоте, Мартин бы понял. Когда с ума сходишь от любви, на все пойдешь ради поцелуя. Но не мается же ради тридцати тысяч в год. Нет, не по душе ему карьера мистера батлера В конце концов, было в таком успехе что-то жалкое. Тридцать тысяч в год, конечно, хорошо, но больные кишки и неспособность радоваться простым человеческим радостям начисто обесценивают этот роскошный доход. Многое из этих своих размышлений он попытался высказать Руфи, но она возмутилась в душе и ясно поняла, что его еще надо шлифовать и шлифовать. То была очень обычная узость мышления. Те, кто ею страдает, убеждены, что их цвет кожи, их верования и политические взгляды — самые лучшие, самые правильные, а все прочие люди во всем мире обделены судьбой. Из-за этой же узости... Иудей в древние времена благодарил Господа Бога, что тот не создал его женщиной. Из-за нее же нынешний миссионер отправляется на край света, стремясь своей религией вытеснить старых богов. Из-за нее же Руфь жаждала перекроить этого выходца из иного мира по образу и подобию людей своего круга.